Глава двадцать девятая До собственной лестницы я добрался в начале одиннадцатого. Всю дорогу от Савая я почти бежал и теперь изнывал от жары, не говоря уж о том, что мое тело ныло после поездки в седле. Меня незамедлительно проводили к Чифинчу. Он встретил меня стоя, и его расположение духа оставляло желать лучшего. «Опаздывайте, Марвуд!» Бросил он, прерывая мои попытки извиниться. «Следуйте за мной!» Пройдя мимо меня, он вышел через дверь, которой я раньше не пользовался, и мы очутились в причудливом лабиринте, где вовсю шли строительные работы. В этой части дворца располагались личные апартаменты фаворитов и даже покои самого короля. Чифинч шагал быстро и ни разу не сбился с пути. Он поворачивал то вправо, то влево, поднимался и спускался по лестницам пересекал дворы и снова нырял в коридоры. Мы проходили мимо многочисленных стражников, те отдавали чифинчу честь и распахивали перед нами двери. Мне казалось, что на меня они не смотрят, для них я был невидимкой. Мы вошли в покой, где у окна в полголоса разговаривали двое богатых разодетых придворных. За окном вяло текла серая река. В сумерках вода выглядела тусклой, будто старая рыбья чешуя. При нашем появлении придворные обернулись. Я их сразу узнал. И Чифинч тоже. Что-то, пробормотав себе под нос, он поклонился со словами. «Приветствую, Ваша милость, Ваша светлость!» Я согнулся в поклоне еще ниже. Герцог Бекингем и лорд Рочестер ответили Чифинчу кивками. На секунду взгляд герцога задержался на мне. Это был импозантный мужчина с темными выразительными бровями и такими тонкими светлыми усами, что их можно было не заметить вовсе. От его взгляда веяло холодом на лице непроблеска улыбки. Рочестер что-то шепнул герцогу на ухо. Тот вдруг рассмеялся, затем снова отвернулся к окну. Мы с Чифинчем поспешили дальше. Наконец мы снова очутились под открытым небом. Он привел меня на лужайку для игры в шары у реки к югу от дворца, ближе к Вестминстеру. Ступени вели к низкому причалу, выступающему в реку. Был прилив, и вода плескалась о него. Я видел эту лестницу с реки, но никогда здесь не высаживался, поскольку сюда допускались лишь немногие. Ею пользовались редко, в отличие от общественной лестницы и собственной лестницы, расположенной севернее. Горел фонарь, нас ожидали двое слуг в штатском, у обоих на поясе висели шпаги. Рядом была пришвартована весельная лодка, в которой нас ждал гребец. На корме висел еще один фонарь, но его не зажигали. У меня возникло дурное предчувствие. Чифинч прошел вперед, наклонился и присел на корточки, чтобы тихо сказать что-то лодочнику. Один из слуг шагнул вперед, преграждая мне дорогу. Его лицо было бесстрастно. Да и в его манере держаться не чувствовалось враждебности. По приказу Чифинча слуга шагнул в сторону, давая мне пройти. «Садитесь на корму, да побыстрее!» — велел Чифинч. Когда я проходил мимо него, он сорвал у меня с головы шляпу, и тогда я сразу понял, что мне предстоит. Грациозно сесть в маленькую лодку — задача невозможная — и я взялся за дело с предельной осторожностью, держась за швартовую тумбу и постепенно перебираясь с берега на воду. Однако под моим весом лодка неистово закачалась из стороны в сторону, и я едва не плюхнулся в реку. Гребец хохотнул. Крепко схватившись за борта, я сел под фонарем на корме. Чифинч бросил шляпу мне на колени и отошел. Один из слуг отдал швартовы, второй оттолкнул лодку от причала — Сгущались сумерки, но на реке света было больше. Лодочник развернул наше суденышко носом к середине реки и широкими, медленными грибками направился туда. Когда мы отплыли от берега ярдов на пятьдесят, он поднял голову. Я узнал смуглое, некрасивое лицо короля. «Ваше Величество!» Я низко склонил голову, как бы прося прощения за свой недостаточно глубокий поклон. «Хватит церемоний, Марвуд!» — ответил монарх. «Сидите смирно, иначе мы с вами перевернемся!» Я и раньше часто видел короля на реке. Ходить под парусом — одно из его излюбленных занятий, и они с герцогом Йоркским часто плавали на своих яхтах на перегонки. Но я ни разу не видел его величества без свиты и прислуги, сидящим на веслах, будто обычный лодочник. По одежде я не признал бы в нем не то что короля, но даже представителя знатного семейства — На монархе был камзол из грубой ткани и бриджи. Парик он надевать не стал, и к тому же надвинул шляпу пониже на глаза. «Эдвард Олдерли», — произнес его величество, разворачивая лодку по течению. «А ведь я надеялся, что больше мы об этом распроклятом семействе не услышим. От них одни неприятности и при жизни, и после смерти. Я знаю, что вы рассказали Чифинчу про обстоятельства, при которых было обнаружено тело». «Известно мне и то, что произошло потом, но я хочу услышать подробности от вас». Король выдержал паузу и вскинул руку с массивным кольцом на пальце. «Расскажите мне все. И учтите, я хочу знать не только то, о чем вы доложили Чифинчу. Говорите без утайки». «Без утайки?» У меня не было времени поразмыслить, что сказать, о чем умолчать. Король не дал мне возможности просчитать последствия, которым приведут мои откровения». Я начал говорить, стараясь в процессе рассказа привести мысли в порядок. «Я поведал королю обо всем, что узнал в Кларендон-хаусе и других местах», выясняя обстоятельства гибели Олдерли. Описал квартиру Эдварда, упомянул о внезапно свалившемся на него богатстве и возможных планах вступить в брак. Не забыл про сломанную шкатулку и поделился своими подозрениями на ее счет. Олдерли наверняка украл эту вещь у лорда Кларендона». Рассказал я и о приятеле Эдварда, человеке по прозвищу Епископ, который, похоже, устраивает на Пикадилли шумные протесты против бывшего канцлера. Я даже не без сожаления сообщил, что Епископ, похоже, связан с герцогом Бекингемом. После этого я запнулся. Продолжать мне не хотелось, ведь, солгав, я стану преступником». Однако король, разворачивая лодку против течения, с легким раздражением заметил, что не терпит дураков, пытающихся что-то от него скрыть, и будет мне весьма признателен, если я скажу все, что знаю. Тогда я признался, что Чифинч приказал мне вынести тело с территории Кларендонхауса. Исполняя его распоряжение, мы с Милкотом и слугой, который первым заметил Олдерли в колодце, отвезли труп в поле рядом с Тайберном. Однако возникло осложнение. Вчера утром слуга пропал. Милкот обнаружил доказательство, что раньше этот человек служил Олдерли, но какие выводы из этого следуют, я пока судить не берусь». «Вот мы и подобрались к госпоже Ловит», — заметил король. «Волей-неволей мне пришлось рассказать и о Кэт. Я поведал, что она работала у архитектора Хэксби, занимавшегося перестройкой павильона в Кларендон-хаусе, и многие полагают, что Олдерли погиб именно от ее руки». «Господину Чифинчу пришло анонимное письмо, автор которого утверждает, будто госпожа Ловит убила своего кузена. К тому же среди ее вещей нашли бумагу с адресом Олдерли. Я выдержал паузу. На секунду меня одолел соблазн чистосердечно признаться во всем и сказать королю, что, несмотря на доказательства против Кэт, я не верю в ее виновность, поэтому сейчас я укрываю ее от констеблей. Но этого я сказать не мог». Слова застревали в горле, будто рыбьи кости, и я даже испугался, что задохнусь. Чем больше я рассказывал, тем сильнее меня одолевал страх. Вот я разговариваю с королем Англии с глазу на глаз. Речь идет о конфиденциальных делах лорда Кларендона, который еще несколько месяцев назад был не только одним из самых влиятельных министров короля, но и его доверенным советником». Я практически напрямую предъявлял обвинение герцогу Бекингему, лучшему другу детства короля, к тому же обладающему репутацией придворного, особо приближенного к монарху. Не в последнюю очередь потому, что Бекингем умел рассмешить его величество. И в довершение всего герцог один из богатейших людей страны. Король слушал меня, и вот, наконец, я смущенно умолк. К моему удивлению, в сгущающейся темноте послышался тихий смех — «А теперь, Марвуд, пока у меня голова не пошла кругом от ваших умозаключений, расскажите мне о том, чего Чифинч не знает. Когда в банкетном доме я исцелял недужных наложением рук, к вам подошла леди Квинси. Напомните-ка, с какой просьбой она к вам обратилась?» Меня пробирала дрожь. На воде становилось все холоднее и холоднее. С наступлением темноты ветер усиливался. «Наверняка королю уже известно, о чем меня просила леди Квинси. Должно быть, он испытывает меня или ее светлость?» Я ответил. Леди Квинси спросила, знаю ли я, где живет Кэтрин Ловит, сэр. Если помните, эта девушка — ее племянница. Они проднились, когда ее светлость вступила в брак с покойным Генри Олдерли. Я почувствовал, что королем овладевает нетерпение. Терпением его величество не отличался. Пожалуй, это качество вообще не свойственно монархам. А, впрочем, я увидел Карла II с другой стороны, когда он одним прикосновением исцелял огромную толпу своих подданных от королевской хвори. Час за часом он, словно истукан, восседал на троне под монотонный гул молитв, которые читали заново для каждого нового страдальца. «Леди Квинси желала, чтобы я предупредил госпожу Ловит. «Эдвард Олдерли узнал, как найти кузину, и собирался жестко с ней поквитаться», — продолжил я. «Леди Квинси советовала племяннице бежать. Я...» — передал ее слова госпоже Ловит. «Вы встретились с этой женщиной лично?» — слова прозвучали резко, будто удар топора. «Или отправили ей письмо?» «Мы разговаривали в субботу вечером на новой бирже, сэр. Я предостерег госпожу Ловит от имени леди Квинси». «Как она восприняла новость?» Рассердилась. «А еще госпожа Ловит не хотела покидать господина Хэксби. Они обручены, к тому же она помогает ему в работе. Но, видимо, Кэтрин Ловит все же прислушалась к совету тети. Во время расследования я узнал, что в тот вечер она ужинала с господином Хэксби и его чертежником. Затем госпожа Ловит вернулась в мастерскую, где она живет, и тем же вечером снова вышла из дома, на этот раз в одиночестве, и не вернулась». В понедельник утром ее пришли арестовывать, однако девушка бесследно исчезла. Куда она могла отправиться? Разумеется, при условии, что ее не увели силой. Я прочистил горло. Даже не берусь предположить, сэр. С уверенностью могу сказать лишь одно. Госпожа Ловит, весьма находчивая девушка. И, судя по всему, прибегать к силе для нее обычное дело. Чифинч изложил мне доказательства, свидетельствующие против нее. Кэтрин Ловит исчезла в субботу вечером, а Олдерли покинул дом в последний раз за час или два до этого. «Да, сэр. Значит, если Олдерли убили, а можно с большой долей уверенности заключить, что он умер не своей смертью, госпожа Ловит — самое очевидное подозреваемое». Я опустил голову. «Кэт не только самое очевидное, но и самое удобное подозреваемое». Ссора между двумя ничем особо непримечательными кузенами завершилась убийством. Такое объяснение всем принять намного проще, чем распутывать клубок интриг, рискуя задеть сильных мира сего. Бекингема, лорда Кларендона, герцога Йоркского. Вот почему король приказал, чтобы тело вынесли из павильона и оставили там, где его обнаружение не вызовет скандала. В практичности его величеству не откажешь. А потом... Я сделал большую глупость, выпалив. «Сэр, я думаю, что госпожа Ловит невиновна». «Почему?» Все доказательства против нее косвенные. Нет ни единого свидетельства того, что госпожа Ловит была в павильоне лорда Кларендона, когда господин Олдерли упал в колодец. Да и трудно представить, как бы она туда проникла. А предостережение леди Квинси объясняет ее бегство. «Это еще ничего не значит». Мои советники — люди опытные, и, ознакомившись с доказательствами, они пришли к заключению, что госпожа Ловят виновна. Король поднял глаза к небу. Погрузив весло в воду, он развернул лодку обратно и стал грести к дворцовой пристани. «Завтра, в шесть часов утра, вы должны явиться в колыбельный переулок». Я недоуменно уставился на короля. «Для чего, сэр?» «Вы сопроводите леди Квинси в Кембридж, и, возможно, не только туда». «Но, сэр», — начал я. Возражать я не пытался, об этом не могло быть и речи, но от неожиданности слова сами сорвались с языка. «Возможно, поездка будет довольно продолжительной», — перебил король. «Неукоснительно исполняйте любые распоряжения ее светлости, а я жду от вас подробного отчета о каждом ее шаге» что она будет делать, где бывать, о чем говорить. Найдите Чифинча, и он снабдит вас всем необходимым». Я не осмеливался спросить, зачем леди Квинси едет в Кембридж. Последние слова король произнес так, что я сразу понял — разговор окончен. Далее, к лестнице возле луга для игры в шары, мы плыли в тишине, нарушаемой только плеском весел и скрипом уключен. Под фонарем на пристани нас ждали три человека — Однако Чифинча среди них не было. На его месте спиной к реке стоял высокий мужчина, завернувшийся в темный плащ. Король подплыл к лестнице. «Марвуд», — тихо произнес он, — «если, несмотря на все факты, говорящие о виновности этой женщины, вы убеждены, что она не убийца, вы должны представить мне доказательства в подтверждение своих слов». Слуги опустились на корточки и прижали борт лодки к каменной стене, чтобы королю было легче выбираться на пристань. Я с гораздо меньшим изяществом последовал за монархом. Один из слуг взял меня под руку и деликатно направил ко входу в каменную галерею. Через нее придворные выходили на луг для игры в шары. По дороге я прошел мимо высокого незнакомца. В тот момент, когда я отвешивал королю прощальный поклон, этот человек тоже повернулся к его величеству». Фонарь горел прямо у него за спиной, и я успел сбоку разглядеть лицо, напоминавшее чеканный профиль на монете. Передо мной был Яков, герцог Йоркский, брат короля. У задней лестницы я попросил, чтобы меня отвели к Чифинчу, и меня проводили в его кабинет. Чифинч вручил мне кошелек с тридцатью фунтами золотом и серебром, предназначенными для моих дорожных расходов. «Представите мне список всех своих затрат», — велел Чифинч. «А если ее светлость предложит за что-нибудь заплатить, еще лучше не вздумайте отказываться. Мне взять лошадь здесь или в платной конюшне?» При одной мысли о верховой езде ноги и руки заныли с новой силой. «Лошадьми займутся люди леди Квинси. От вас требуется лишь явиться к ее светлости в назначенный час и делать все, что она велит». Чифинч махнул рукой, Давай понять, что я могу быть свободен. «Сэр, кто-нибудь из арестантов заговорил?» «Вы про Хэксби и Бреннана?» Чифинч фыркнул. «Из Хэксби слова не вытянешь, причем в буквальном смысле. Кажется, старик тронулся умом. Если и дальше будет продолжать в том же духе, окончит свои дни в Бедламе. А с Бреннаном совсем другая история. Представьте себе, он слег с лихорадкой» поэтому из-за жара болтает безумолку. Вот только в его бреду ни капли смысла». «Какая удача!» Бреннан — единственный человек, которому известно, куда уехала Кэт. «Говорят, этот малый то и дело жалуется на холод», — продолжил Чифинч. «Все спрашивает, принесли его плащ или нет. За кого он нас принимает? За своих слуг? Кстати, Марвуд, а ведь и в самом деле холодает. Будете выходить, велите принести еще угля для камина». Покинув кабинет Чифинча, и отправился домой. Я раскошелился на извозчика. Отчасти из-за усталости, отчасти от того, что в кармане звенело столько монет. Когда я постучал в дверь, открыл Сэм. Он сообщил, что Кэт в доме больше нет. Она отправилась к Доркас, подруге Маргарет. «Все благополучно устроилось, сэр. Доркас рада помощнице. А еще больше ее порадовало, что госпожа Ловит обещала ей щедрую награду». Непривычно было видеть Сэма в столь веселом настроении. В первый момент я даже заподозрил, что он опять залил за воротник. Даже новость о том, что им с Маргарет придется работать полночи, собирая для меня вещи в дорогу, не омрачила его бодрого расположения духа. Однако причиной приподнятого настроения Сэма был вовсе не Эль. Приободриться его заставила история с Кэт, пронизанная духом риска и секретности. Я и раньше замечал эту его черту в то время как у любого здравомыслящего человека опасность вызывает беспокойство, Сэм, напротив, в трудную минуту оживал на глазах. Лечь спать мне удалось только около двух часов ночи. В кровати я понял, что не смогу уснуть. Я лишь валялся на спине, уставившись прямо перед собой в темноту. Король и герцог Йоркский, Кларендон и Бекингем. Все они находятся на такой недосягаемой высоте, что я способен лишь наблюдать за ними снизу, будто за далекими планетами, вращавшимися в ночном небе и недоступными моему земному пониманию. Тогда я стал размышлять о Кэт Ловят и Леди Квинси, но дело закончилось только болью и головной, и сердечной.